Глава 4. Утром плавник прислал за ними свой автомобиль. Дима уселся в Mercedes и сразу спросил: "Можно ли здесь курить?" Водитель извинился и сказал, что его хозяин обычно не курит. Дима разочарованно хмыкнул. В офисе плавника их уже ждали французские адвокаты. На этот раз молодая женщина, которая принимала их на первом этаже, была сама любезность. В этот день она была в другом костюме серого цвета. Юбка была чуть выше колен. Сегодня она даже представилась. Меня зовут Тамара, сказала она Ренату. Я помощница Иосифа Борисовича. Очень приятно. Ренат подумал, что ему действительно стоит переодеться, заехать куда-нибудь и купить более приличный костюм, обувь, рубашку, галстук, даже плащ. Но это можно будет сделать потом. В кабинете полковника ждали французы с новой кучей бумаг. Пришлось всё заново читать и подписывать. Все документы были на двух языках: русском и французском. Ренат в который раз подумал, что ему понадобится собственный адвокат или юридический советник. Дима от нечего делать разглядывал кабинет адвоката, подмигивал его симпатичный секретарше, пил кофе с коньяком. К 3 часам они наконец закончили. «Я прикреплю к вам своего сотрудника», — предложил плавник, «чтобы вам могли показать квартиру и дачу на Рублевке. Ключи вам передадут. В квартире все нормально. Туда можно переехать уже сейчас. А на даче какие-то проблемы. Но вам все расскажут. И завтра у нас будет совместный ужин в Национале. Ровно в 7 часов вечера мы будем вас ждать. У нас будет полуделовой ужин». Мы собираемся пригласить на него двух ваших партнёров, которые совместно с Глущенко владели акциями некоторых предприятий на Украине. Я обязательно приеду, пообещал Ренат. Что-нибудь ещё? Ваша чековая книжка, передал ему большой пакет Плавник. Здесь и номер вашего счёта в местном отделении швейцарского банка. Пока только на 3 млн долларов. Остальными деньгами вы сможете воспользоваться во Франции. или мы переведём их сюда как вам будет удобно спасибо и ещё добавил адвокат вам нужен телохранитель или какой-нибудь охранник даже лучше если их будет несколько человек поймите нас правильно вы наследник огромного состояния и мы пока точно не знаем почему убили вашего дядю и его семью Французские власти установили, что в вертолёт, который прилетел на виллу Владимира Глущенко, кто-то заложил бомбу. Погибли все: он сам, его супруга, сын, начальник его охраны и пилот. И пока не будут найдены убийцы, некоторая гипотетическая опасность сохраняется и по отношению к вам. Я не хочу вас пугать, но телохранители вам нужны. Откуда я их возьму? удивился Ренат. У меня есть Дима. Этого явно недостаточно, улыбнулся плавник. Если хотите, мы всё уладим. Есть специальная компания, созданная вашим дядей, которая как раз и занималась этими вопросами. Мы позвоним в службу безопасности и попросим выделить нескольких проверенных сотрудников. Я думаю, для начала двоих будет достаточно. У вас есть автомобиль? Нет, он посмотрел на Диму. У нас есть машина, быстро сообщил Дима. Прекрасно. Значит, теперь они будут вас возить и всё время находиться рядом с вами. Завтра утром они приедут к вам на квартиру. На какую квартиру? не понял Ренат. Я же вам говорил, вам сейчас покажут бывшую квартиру вашего родственника, где вы можете пока проживать. ключи вам передаст наш сотрудник. Подчёркиваю, что вы будете жить там исключительно как племянник хозяина квартиры. А когда всё будет переоформлено, вы сможете поселиться там как владелец квартиры и также в остальных местах. Не понимаю разницы. Если вы владелец квартиры, то вы можете её сдать, продать, подарить, а если живёте в качестве родственника, то можете только оставаться в квартире и ничего не продавать из дома. Я не собираюсь ничего продавать, сразу сказал Ренат. И вообще, я с большим трудом слежу за вашими рассуждениями. Делайте, что считаете нужным. Когда я могу туда поехать? Прямо сейчас. Вас отвезёт Тамара. У неё есть ключи, и она уже успела там побывать. Поедете с моим водителем. Хорошо. Он устал от этих бесед и адвокатов. Потом они повезут вас на дачу вашего дяди. Там сейчас никого нет и мебели нет. Очевидно, он собирался её продать или переделать, но не успел. Понятно. А завтра мы ждём вас в национале. До свидания, господин Шарипов. Он пожал руки адвокатам, устало кивая им на прощание. Внизу Тамара уже ждала их. Успет надев длинный серый плащ. Очевидно, верхнюю одежду она покупала по принципу совместимости с костюмами. Судя по всему, плавник хорошо платил ей. Тамара села рядом с Ренатом на заднее сиденье, и Диме пришлось разместиться на переднем. Водитель мягко тронул машину. Это новый дом в элитном районе с видом на Москву-реку. От Тамары пахло чем-то необыкновенным. Квартира имеет два уровня. Восемь комнат, четыре санузла, джакузи, большую кухню. Она была куплена четыре года назад. Судя по всему, сам хозяин квартиры и его семья там почти не появлялись. Личных вещей не нашли. Только какие-то сувениры. В квартире обнаружено четыре картины. Стоимость каждой превышает сто тысяч долларов. Очевидно, они были куплены для украшения квартиры. Сколько стоила сама квартира? поинтересовался с переднего сиденья Дима. Недорого для квартиры такого уровня. Она была куплена ещё на стадии постройки, поэтому и обошлась ему сравнительно дёшево, всего 1,5 млн долларов. "Пустячок", согласился Дима, поворачивая голову. "А сколько она стоит сейчас?" спросил Ренат. "Около 4" — деловито ответила Тамара. — Хотя с учетом ценностей в доме сумма может дойти до пяти миллионов. — Это совсем приятно, — снова не удержался Дима. — Целых восемь комнат. — Да, — кивнула Тамара, не обращая внимания на его сарказм. — И дача на Рублевке. Сейчас там каждая сотка стоит от пятидесяти до ста тысяч долларов. — Каждая сотка, — с ударением подчеркнула она. Рядом ваши соседи, которых вы наверняка видели по телевизору или хотя бы про них слышали. С правой стороны от дачи поместье нынешнего вице-премьера правительства, с левой стороны руководитель крупной нефтяной компании. У каждого примерно по 30 соток или 3 млн долларов, свистнул Дима. Ничего себе, дачи. Некоторые дачи расположены на территориях более чем в 1 га. — хищно улыбнулась Тамара. — А некоторые стоят до 50 миллионов долларов. Вы журналисты и должны знать цены в Москве. — Нам просто о них не говорили, — нашелся Ренат. Он вспомнил о своей чековой книжке. — Подождите, — попросил он. — Прежде чем мы туда поедем, может, мы заедем куда-нибудь и обновим мой гардероб? — Конечно, — сразу согласилась Тамара. — Я хотела вам подсказать, куда вы хотите заехать. в какой-нибудь универсальный магазин. Тамара снова улыбнулась. Ей нравился этот наивный молодой человек, который вдруг стал обладателем неслыханного состояния. "Степан, поедем в Петровский пассаж", предложила она водителю. "Там вы сможете выбрать себе всё, что захотите", добавила она, обращаясь к Ренату, "от обуви до пальто". "Говорят, там невероятные цены", заметил Ренат. Какие цены могут быть высокими для такого человека, как вы, пожало плечами Тамара. Вы имеете право выбирать себе самое лучшее. Их Мерседес подъехал к пассажу со стороны Неглинки. Тамара вышла из автомобиля и первой вошла в здание. Было заметно, что походы в такие магазины доставляют ей удовольствие. На одной из витрин они прочли предупреждение о том, что мужские костюмы, продаваемые здесь, стоят от трех до пяти тысяч долларов, и любопытных посетителей просят не входить, если они не располагают подобными деньгами. Дима изумленно оглянулся. Про такие объявления он даже не слышал. Тамара быстро отобрала для Рената два костюма, несколько рубашек, пять превосходных галстуков. Надо выбрать и для Димы, решительно сказал Ренат. Она пожала плечами. Нужно привыкать к чудачествам миллиардеров. Для Димы они с трудом нашли костюм по его фигуре. Да и тот следовало немного перешить. Зато цветные рубашки ему очень понравились. А когда он примерил кожаную куртку, о которой давно мечтал, то стиснул Рената в объятиях. Затем они прошли в обувной магазин. и Диме пришлось расстаться со своими ботинками. Здесь Тамара отобрала сразу пять пар обуви. Три для Рената и две пары для Димы. Она купила носки, кремы, даже рожок и пару тапочек. — Ты знаешь, сколько здесь стоят тапочки? — вдруг спросил Дима у своего друга. — Долларов двадцать или тридцать, — ответил Ренат. — Это дорогой магазин. — Сто восемьдесят девять, — ответил Дима. — Здесь можно разориться. Не нужно покупать эти дурацкие тапочки, разозлился Ренат. Но Тамара уже попросила выбить чек. Здесь есть бар, и мы можем немного отдохнуть и закусить, сообщила Тамара. А пока нам нужно оплатить покупки в обоих магазинах. Я договорилась, и они принимают чек. Мы, наверное, отоварились на несколько тысяч долларов, растерянно произнёс Ренат. Да, радостно кивнула Тамара. «На 38 тысяч долларов!» «Они все пытаются вычислить, кто вы такой. Известный шоумен, бандит или нефтяной барон?» «Господи!» — прислонился к стене Ренат. «Что вы сказали? Верните к чертовой матери все покупки! Я не могу тратить столько денег за один раз, это невозможно!» Привыкайте, посоветовала Тамара. Это только начало. Впереди у вас покупки машин, яхт, бриллиантов и даже понравившихся вам женщин. Идёмте в бар, Ленат, и не стойте у стены. На нас обращают внимание. Выпишите два чека, а ребята отнесут всё в машину. Они прошли в бар, и она заказала им три стакана свежевыжатого апельсинового сока. Молодой человек быстро выполнил заказ и положил чек на столик. Почти полторы тысячи рублей, чуть не вскрикнул Ренат. Что это такое? Это сок из апельсинов или из другого фрукта? Стакан свежевыжатого сока стоит здесь 12 или 15 долларов, пояснила Тамара. В хороших ресторанах стакан свежевыжатого сока тоже стоит 15 долларов. Нормальная цена. За целый обед, зло сказал Ренат. Ненавижу всех миллионеров. Как можно пить сок за такие деньги? В любом магазине можно купить сок за 1.5 доллара, целый литр или два. Это всё химия, нисходительно пояснила Тамара. Сок из пищевых концентратов, из порошка. А здесь совсем другое качество. Это нормально. За хорошее качество нужно платить. А обед здесь будет стоить 1000 долларов, окончательно разозлился Ренат. Мне говорили, что в Москве есть подобные цены и заведения, но это уже вне всякой логики. И иногда обед обходится в 5 или 6 раз дороже. Тамаре явно нравилось говорить о подобных вещах. Это её возбуждало и доставляло ей удовольствие. Если вы не просто обедаете, а заказываете к обеду бутылку хорошего французского вина, оно может стоить несколько тысяч долларов. Надеюсь, что мы не будем здесь обедать, мрачно предположил Ренат. Иначе я проем свой миллиард за несколько лет. Это невозможно, возразила Тамара. Но некоторым нравится так обедать. Рассказывают, что многие чиновники из правительства любят подобные походы в ресторан, и все считают это нормальным. За них, наверное, платят их посетители. Ренат посмотрел на часы. Давайте закажем какое-нибудь блюдо. Но сначала посмотрите, сколько оно стоит. Если эти устрицы или крабы готовила сама английская королева, собственноручно отбирая их для этого бара, то мне они не нужны. Или здесь нет нормальной еды? Сейчас закажу. Тамара искренне не понимала, почему он так нервничает. С его миллионами можно не думать о деньгах до конца жизни. Вчера, когда он уехал, Иосиф Борисович вышел в приёмную, И немного растерянно сказал, что дуракам всегда везёт, имея в виду этого полутатарина, полуукраинца, рано потерявшего отца, оставшегося без матери, совсем молодым, успевшего развестись, нигде не работавшего и с трудом сводившего концы с концами. В этом была какая-то чудовищная несправедливость. Деньги получал человек, который менее всего о них мечтал, даже не осознавая, какая неслыханная удача ему выпала. Тамара с удовольствием подумала, с каким мастерством потратила бы деньги этого типа. Кажется, она ему нравится. Нужно воспользоваться моментом и стать очень полезной этому молодому человеку. Ему не обязательно знать, что у неё было два мужа, есть десятилетний сын, и она получает у плавника не только зарплату, но и надбавку за особое обслуживание. Всем было известно, что Иосиф Борисович не любит уголовных дел, предпочитая не связываться с бандитами. Он вёл в основном гражданские дела, представлял интересы крупных банков. Когда нужно было произвести впечатление на приехавших иностранных гостей или очаровать богатого провинциала из Сибири, в дело вступала Тамара. После знакомства с ней все контракты подписывались и все договора заключались в нужный срок. Секрет ее обольщения был прост. Она знала, какой именно секс предпочитают мужчины, часто боявшиеся даже сказать об этом. Но пять или десять тысяч долларов в месяц были явно не теми деньгами, какими мог при желании одарить ее этот журналист. И поэтому она старалась изо всех сил. Через час они уже подъезжали к внушительному зданию, выстроенному известной московской строительной компанией, прямо на берегу реки. Всем было известно, что эта компания получала особые подряды и особые участки в городе, возводя роскошные здания бизнес-класса, которые и взвинчивали и без того невероятные цены на московскую недвижимость. Пришлось долго объяснять охране, кто и зачем приехал в квартиру погибшего олигарха. Наконец их пропустили на 18-й этаж, где находился вход в бывшую квартиру Владимира Глущенко. Ренат невольно испытывал смущение, словно должен был захватить чужую квартиру и подсмотреть чьи-то секреты. Тамара открыла дверь, и они вошли в квартиру. Женщина взглянула на их ошалевшие лица и улыбнулась довольной произведённым эффектом, словно это была её собственная квартира. Громко стуча каблуками, она прошла дальше, показывая всё невероятное пространство этой огромной квартиры, расположенной на двух этажах. Ренат и Дима, притихшие и немного испуганные, молча следовали за своим гидом. Их поразили двадцатиметровые ванные комнаты и зимний сад, выходивший своими окнами на реку. Из окон спален открывался изумительный вид на весь город. Во всех ванных комнатах лежали упакованные зубные щетки и не открытые тюбики с зубной пасты, словно в ожидании хозяев. В одном месте лежала даже детская зубная щётка. Увидев её, Ренато нахмурился. Он помнил, что эта квартира и все деньги принадлежали трагически погибшей семье его родственников. Кухня напоминала выставку достижений нового века. Некоторые приборы им были непонятны. Но они не стали переспрашивать. В холодильнике ничего не было, но в специальной морозильной камере находились запасы минеральной воды и кока-колы. В кабинете Тамара показала им бар, в котором выстроились в ряд бутылки. Ни одна из них не была открыта. Словно здесь был небольшой магазин, а не квартира, принадлежавшая некогда живому человеку и его семье. Они вернулись в гостиную и расселись в глубоких кожаных креслах. Вот и всё, произнесла Тамара, сделав своеобразный жест рукой, словно указывая на будущие владения Ирината. Теперь вы можете здесь остаться и даже жить, пока всё не оформят. Сейчас уже поздно, а завтра утром мы поедем на Рублёвку. У вашего погибшего родственника был хороший вкус. Раз в неделю сюда приходит домработница, которая всё убирает. Ей переводят деньги из компании, созданной вашим дядей. И она получает их автоматически каждый месяц. Ключи она берёт внизу у дежурного консьержа и ему же сдаёт их, когда уходит. Безопасность квартиры обеспечивает охрана дома, которая также получает деньги автоматическим переводом из той же компании. Больше здесь никого не бывает. Кто-то позвонил в дверь. Оба вздрогнули, словно в этот неурочный час здесь могла появиться домработница. Тамара поднялась и пошла к двери. Оказалось, это водитель поднял все пакеты и коробки в квартиру. Они сложили их в коридоре, и Тамара вернулась в гостиную. Она не хотела признаваться, что её страшно раздражал Дима. Если бы не этот толстый овалень, на которого потратили столько денег и времени, она могла бы остаться наедине с Ренатом. И, возможно, ей удалось бы убедить его в необходимости иметь рядом нужного человека, тем более в момент, когда он вступал в обладание подобным наследством. Но Ренат смотрел на нее так равнодушно, словно ей было лет пятьдесят. Это было обидно. Наивный мальчик не мог и мечтать о встрече с подобной женщиной. Ей было только тридцать два года, и разница между ними была в несколько лет. Но Ренат казался ей совсем молодым человеком. Сказывалась разница в опыте человеческого общения. Ренат, будучи журналистом, ещё не стал законченным циником, какой давно была сама Тамара. Мы уже сделали своё дело и теперь можем поехать домой. Она всё ещё надеялась, что увезёт Диму и вернётся к богатому наследнику. Но этот Толстой негодяй всё испортил. Останемся вместе. Благодушно предложил он Ренату, и тот согласно кивнул. Тамара с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. В конце концов, она не может навязываться этому молодому каретину, если он сам ничего не хочет. Деньги не дают большого ума, даже такие невероятные. Она со вздохом поднялась с дивана. Будьте благоразумны, пожелала она им на прощание. Ничего не ломайте и не трогайте. Пока это всего лишь место, где вы можете появляться и жить. Мы будем жить здесь вдвоём, гордо заявил Дима. Надеюсь, ваш друг иногда захочет оставаться один, ядовито прошипела Тамара, проходя к входной двери. Она вышла из квартиры, захлопнув за собой дверь. Друзья даже не подумали её проводить. Уже в кабине лифта она взглянула на себя в зеркало. Всё было в порядке. "Блядь!" гневно произнесла она, отворачиваясь от зеркала.